инферно. Пока Марина шла к границе тьмы вместе со всеми, ее трясло. Она очень жалела, что начала тот разговор в конференц-зале. Куда уютнее и спокойнее было бы сидеть сейчас в кресле и пить горячий кофе с печеньем. Кажется, где угодно, даже в самом поганом месте, там, наверху, было бы намного приятнее, чем тут. Марина мечтала поменяться местами даже с теми несчастными в ваннах, лишь бы не находиться здесь. Хотелось упасть, заползти в угол, свернуться калачиком и накрыть голову курткой, не видеть, не слышать, потерять сознание. Облако тьмы было живым, никаких сомнений. Оно было живым, но не самостоятельным существом. Его одушевляли огоньки, которые резвились в облаке, собирались в узоры. Внезапно в сознании Марины появился образ — Они частицы целого, они... Она хотела открыть рот, чтобы высказать эту мысль, но тут ее парализовала Сила, исходившая из облака, лишила ее возможности двигаться и говорить, но оставила возможность видеть, слышать, думать и осознавать. Тьма вцепилась в ее сознание и не отпускала. Тьма говорила с девушкой, но ни словами, ни языком... Она создавала внутри Марины картинки, как сон, как грезы наяву. Они собирались из огоньков и проходили перед ее мысленным взором. Танец. Она подумала о танце, и все закружилось внутри нее, так, что перехватило дыхание. Ощущения были волнующими, горячими. Она вдруг почувствовала сильное тепло между ног, которое поднялось вверх и буквально прожгло ее мозг опьянив и оставив после себя жуткий холод в районе лба, холод до боли, адской, почти непереносимой боли. Ад, черти. И тут Марина увидела, как из огоньков собираются эти самые черти с пустыми, безглазыми лицами, с дырами ртов, идут к ней из облака тьмы, медленно перетекая, кривляясь и строя гримасы. Одно из существ притянуло к себе внимание Марины, зацепило его. Танец дыры его рта гипнотизировал. Марина подумала «Ад!». Мысль оттолкнулась от стенки ее черепа, как шарик в пинболе, и вернулась назад. «Ад! Ад! Ад!» — запрыгал мячик у нее в голове. От одной стенки черепа к другой виски сжало тисками боли. Ей показалось, что существо кивнуло. И на нее накатило море огня. Когда оно схлынуло, Марина уже не видела облака тьмы. Она оказалась в другом месте, гораздо большем и расположенном гораздо глубже. Она ощущала существо за своим левым плечом, ощущала его дыхание, теплое, приятное. Существо показывало ей свой мир. Огромное море лавы, мир огня — Марина видела этот мир и чувствовала его не как человек. Девушку влекло в него, ей хотелось распасться на части, разлететься огоньками и стать частью этого моря. Оно не таило в себе угрозы, оно было домом, горячим и родным. Это море было живым, море было им. Море было хозяином, море включало в себя всех. Из него они выходили, на время обретая форму. В него они возвращались. Он не был злым или страшным, у него не было желаний. Он просто был, перетекал в этом море, выходил наружу, распадаясь на них, свою армию, своих детей. Он был тут так давно, что само понятие времени теряло свое значение. Был тут, возможно, с момента появления этой планеты. А может быть, он и создал ее из того огня, которым являлся. Он мог уйти, мог просочиться огоньками наружу. Но тогда большая его часть погибла бы. Там, наверху, царила боль. Он попал в плен, как поняла Марина. В плен боли, причиняемой чем-то снаружи. Она не могла понять всех деталей, а он не мог объяснить и подобрать правильный образ. Но он мог показать, какой была Земля, когда она только родилась. Ей стоило только попросить, толкнуть шарик своего внимания в нужную сторону. Он катился, и картины менялись. Она видела его на поверхности Земли. Вокруг горел огонь молодой планеты — Огоньки сливались в танце с окружающим миром, были его частью, создавали его, горели вместе с ним, а он так любил этот рождающийся мир. Он давно не имел формы, он был нигде, ничем, и из небытия его буквально притянул этот мир, придал ему форму, он отдал ему часть себя, подарил ему детей. Он менял этот мир создавал его по своему образу и подобию, из огня, из жарких вихрей, текучей лавы. Так прошло очень много времени, по человеческим меркам, бесконечно много. Но мир стал остывать, мир менял форму, мир стал причинять боль, уничтожать огоньки. И он спустился вниз, в тепло. Он уже очень давно живет здесь, в глубине планеты, отпуская время от времени своих детей, бродить по ее подземельям, изучая, ожидая возможности выйти на поверхность. В разных местах планеты он пытается выйти наружу, вернуть миру состояние огненного хаоса, но мир снаружи стал слишком силен, и он всегда возвращается внутрь планеты. Он хотел просто жить. Он не понимал других форм жизни, он их изучал. Встречая, растворял в себе, стараясь впитать в себя их суть, пытаясь найти выход, приобрести что-то от них. Для того и ходили его дети-разведчики по подземным туннелям, глубоким пещерам. Те, кого они встречали, не всегда умирали. Иногда случалось и им стать огоньками, но немного другими. Они не могли стать частью его, но могли продолжать жить в этой странной форме, и за века их накопилось в подземельях довольно много. Они, оставаясь частично людьми, могли даже говорить, если встречали кого-то в пещерах. Могли наводить морок из своих снов и воспоминаний, но не могли выйти на поверхность. Там были боль и смерть. Они играли в жизнь в подземельях, пытаясь сделать вид, что они все еще люди – и у них была способность показывать миры, быть такими же проводниками, как и то существо, что сейчас тепло дышало за левым плечом Марины. — Вергилий! — пронеслось у нее в голове, и тут же она увидела странное существо, синюшное, переливчатое, с белесыми глазами. Оно заметило Марину и приближалось к ней. — Да, Вергилий! Искристый шепот, миллионы пузырьков чужих мыслей щекотали все ее существо. Подойди ближе, иди же, ты увидишь то, что увидел тот ненормальный итальянец. Иди, и ты найдешь здесь свой мир, свои круги ада. Они бесконечны, как бесконечна фантазия безумца. У тебя будет вечность, и ты будешь строить, играть играть с нами, играть с такими же, как ты, вечно. Ты больше никогда не умрешь. Тут тепло, уютно, тут можно уснуть и забыться. Ты ведь хочешь забыться? — Да, — ответила про себя Марина и сделала шаг, или ей показалось, что сделала. Огненное существо из-за плеча переместилось и встало перед ней, протянуло руки звала своим ртом, танцевала. Марина всем своим существом стремилась к нему, хотела стать вихрем огоньков, уйти в его мир, строить, играть и быть с ним. В этот момент острейшая боль пронзила все ее тело. Она закричала, паралич пропал, как видение. Девушка упала на колени, рядом стояли на коленях другие, даже профессор, согнувшись пополам, блевал, подняв респиратор на лоб, давился кашлем от испарений и стонал от боли. Марина с трудом поднялась на ноги и посмотрела на облако тьмы. Огоньки вернулись в него, растворились, пропали существа, но она их чувствовала, они никуда не ушли. Она встала и пошла к облаку. Она хотела вернуть это ощущение и уйти к нему. «Ты куда?» – с трудом проговорил Сергей. Он попробовал схватить Марину, но она просто выскользнула из его рук. Сергей упал, попытался ползти за ней. «Оставь ее!» – прохрипел профессор. Сергей злобно посмотрел на него, отвернулся и снова сделал попытку встать. Марина подошла к границе, к ленте, лежащей на земле. Вдруг она будто ударилась о невидимую стену, вспыхнувшую перед ней голубым огнем. Девушка с криком отлетела назад и упала на Сергея, который почти дополз до нее. Некоторое время Марина так и оставалась лежать на Сергее, борясь с острым желанием снять респиратор и дышать полной грудью. Раздался скрежет открываемой двери, В пещеру вбежали люди в синих халатах. У них в руках были маски, к которым крепились длинными прозрачными шлангами небольшие баллоны. Они раздали маски всем, помогли их надеть. Заставили встать, поднимая под руки. Оказавшись снаружи, все уже окончательно пришли в себя. Остались только дрожь в ногах да небольшая слабость. Дверь закрылась с тем же киношным звуком. Профессор махнул рукой, приглашая всех следовать за собой, и пошел назад, к лифту, слегка шатаясь. Вернувшись в конференц-зал, все без сил попадали в кресло. Некоторое время все сидели молча, с закрытыми глазами. Профессор налил себе чая и выпрямился в кресле, заложив ногу на ногу. — А ведь он совсем не злой, — прервала молчание Марина. — И не страшный. Он другой, — Живет в другом мире, но не хочет нам зла. Просто хочет, чтобы мир стал прежним. — Да, — подключился к разговору Юрка. — Я тоже это чувствовал. И так пронзительно. — Это был чужак? — спросил Андрей. — Нет, что вы, если бы. Это другой и куда менее опасный зверь. Как я сказал ранее, просто другая форма жизни. Очень древняя, странная и прекрасная. — Не правда ли? — ответил профессор. Иногда он становится причиной извержений вулканов и землетрясений. — Послушайте, профессор! — воскликнул Сергей. Он встал с места и начал возбужденно ходить перед сценой. — Как же так? Мы только что вступили в контакт, общались, видели, слышали. Я не знаю, как правильно назвать то, что произошло. Ведь это другая форма жизни, так? неорганическая, но это жизнь, разумная жизнь, безумно красивая, являющаяся частью или, может быть, основой мира, в котором мы живем. Так? Ведь так? — Да, все верно, — внимательно глядя на Сергея ответил профессор. — Но почему о ней никто не знает? — спросил Сергей. — Как никто не знает? — удивился профессор, подняв бровь. — Мы знаем. Много кто знает. Вы теперь знаете. Разве нет? «Но люди, ученые...» – Сергей запинался, пытаясь сформулировать мысль. «Мы, простите, тоже люди пока еще. Поверьте, о том, с чем вы недавно столкнулись, знает довольно много людей и ученых», – сказал профессор. «Хорошо, хорошо». – Сергей сделал примирительный жест руками. «Но как же все человечество, все люди? Почему они не знают? Почему нам в школе не рассказывают, в институте, наконец?» а зачем всему человечеству об этом знать? — Как зачем? — Ну да, зачем? — переспросил профессор. — Это знание чем поможет рядовому гражданину выполнять свои социальные функции? — Социальные функции? — опешил Сергей. — Да, — профессор вздохнул. — Молодой человек, знания даются вам в образовательных учреждениях, Не для того, чтобы поразить в самое сердце и вызвать экстаз восторга от осознания безграничности мира полного чудес. Вам дается минимальный набор общеобразовательной информации для выполнения вами социальных функций, а в институте вы получаете специализацию и конкретизируете свою социальную функцию. Далее ваша задача, не докучая окружающим, превратить отведенный вам срок жизни в нечто полезное и, желательно, тихое, а потом экологично сдохнуть. Да не может быть! Именно так и обстоят дела, уверяю вас. Примите это как факт. И я искренне не понимаю, зачем рядовому обывателю информация о том, что глубоко под землей есть некая необычная форма жизни – а не просто лава и магма». «Как зачем? Но ведь это знание! Мир! Это же так здорово!» Сергей понурил голову. «Вот, видите, вы и сами не можете конкретно ответить на этот вопрос. В то же время подобные знания могут стать отправной точкой для различных размышлений, предположений и поисков, которые мало полезны для стабильности социума». «А стабильность социума?» – профессор поднял палец и есть основная задача любой власти. Поэтому власть придержащие решают, какая программа должна быть загружена в рядового гражданина, чтобы тот прожил отведенный ему срок в мире и покое. Для стремящихся расширить кругозор есть поп. Вот, например, Хокинг. Можно приобщиться к высокому, сидя под теплым пледом в кресле на даче с приятным напитком. Все в рамках, и все довольны. Ферштейн? «А вы, значит, часть той силы, что строит для нас забор к этим знаниям?» – разозлившись, спросил Сергей. «Лично вам уже никакие заборы не помеха. Но в целом, да, о чем я и собираюсь вам подробно рассказать. А вы все время отвлекаете. А, кстати, как вам Вергилий? Говорили с ним?» – поинтересовался профессор, повернувшись к аудитории. «Да, он очень классный», – ответила Марина. «А он настоящий?» «В смысле?» «Тот самый, что Данте водил?» «Думаю, да. Если с ним удастся зацепиться, он многое может показать и рассказать. Кстати, он может и Данте показать, и сам путь, и погрузить вас в галлюцинацию, которая потом вылилась на страницы той замечательной книги». «А эти существа, они что с нами сделать хотели?» «Спросил Андрей. Я чувствовал, даже хотел, чтобы они подошли ближе». «Да кто их знает?» Вы не поверите, но все никак руки не доходят закинуть за ограду какого-нибудь бомжа и посмотреть, что с ним будет, — профессор засмеялся. А что это за ограда? — полюбопытствовала Юля. Об этом чуть позже расскажу. Но она меня не пустила к тьме, — не унималась она. Это потому, что ваша природа сейчас не сильно человеческая. Человек бы прошел. Эта стена является еще и концом аттракциона, Всегда одно и то же. Время идет, наваждение длится, пока черти не стукнутся об ограду. Туда многие наши заходят иногда, чтобы освежиться. «Да вы тут все просто больные!» — Сергея передернула. «И издержки профессии, Сергей. Если вы думаете, что те черти — единственное удивительное и необычное, с чем нам приходится работать, вы очень сильно заблуждаетесь. Мир во всей его, так сказать, красе — совершенно не похож на школьную программу. Той группе, в которую входила Светлана, дали материалы для самостоятельного ознакомления, раскрывающие часть вопросов, чтобы они как бы набрали балласт и были открыты новому. Вас я провел по ускоренному курсу, познакомил очно, но цель одна – вытряхнуть вас из шаблонов мышления вашей прошивки. «Ну что, теперь вы готовы поговорить серьезно?» Профессор наклонился вперед, глядя на поникших друзей. «Да!» – практически в один голос ответили члены группы. «Замечательно!» – профессор резко встал, бодрым пружинистым шагом подошел к кафедре и взял пульт. «Тогда продолжим. Интересно еще и то, что у человека не возникает желания войти во тьму, не возникает такого теплого, как у вас, отношения к ней». Для меня, например, это приключение не является особо приятным, но оно всегда, как бы это сказать, приводит тебя в порядок, что ли. Ты погружаешься в безумный мир, который они тебе показывают, а когда возвращаешься в наш, смотришь на него совсем другими глазами. А нам это важно, когда работаешь с тем, с чем работаем мы. Время от времени такие переживания необходимы. Но давайте теперь вернемся к нашей теме.